Глава двадцать девятая Дэйзи Мэй видит, что она снова стоит на платформе, с тем же гнетущим ощущением узника в собственном теле, зрителя повторов прошлого, беспомощной куклы. Я помню этот день. Такая гребанная жара, будто пот лижет меня языком между лопаток. «Погодка, чтоб драться», — говорит ей Райан из прошлого, подмигивая. «Драться и трахаться. Ладно». Ты знаешь, что делать? Я знаю, поскольку план прост, и мы уже повторяли его 10 раз. Хочу ещё раз послушать, говорит Райн. Буду себя лучше чувствовать, милая, когда услышу, какой он простой из твоих губ. Я держусь за сумку, типа от неё зависит моя жизнь, потому что так и есть. Я уже повторяла эти строчки, декламировала аудитории из одного человека. Игры дерьмовые я ещё не видела. Когда я приезжаю в Нотингем, перед входом в вокзал есть бутербродная. Я захожу туда, покупаю что захочу и сажусь снаружи. Ровно через 10 минут подходит девушка и садится со мной рядом. Она принесёт точно такую же сумку и поставит её рядом с моей. Она их поменяет. Мы обе выкурим по сигарете, может даже по две. Так делают все приятели, которые обедают вместе, особенно в Дозингеме. Потом она встаёт с моей сумкой И уходит. Я беру её сумку, пару часов брожу по городу, на случай, если кто-то за мной следит, хотя никто не будет. Это не так подозрительно, как сразу вскочить в обратный поезд до Скегнеса. Сумка, которую я возьму у девушки, такая же важная, как первая, и я ни при каких обстоятельствах в неё не заглядываю. Сажусь на поезд в 3:55 до Скегнеса, и там меня будет ждать ты. Я ничего не пропустила, верно? Пропустила. По приезду ты получаешь чмоки от меня, говорит Райн. А ещё пять штук чистыми и кучу годного кайфа. Я чувствовала себя такой взрослой, такой бандиткой, будто жизнь наконец-то начинает крутиться. Этот день ощущался первым днём моей оставшейся жизни. Я не знала, что он будет последним. «Конечная остановка!» — сказал кондуктор. «Мы в Ноттингеме, милая!» Я резко просыпаюсь. Я в поезде, в вагоне пекла, будто он знает, что мне требуется проезд до ада. Я дурею, потому что два дня назад Райан вытащил иголку из моей руки и сказал «Дальше работаем, детка. Ты же не можешь прокладывать трассу под кайфом, верно?» Работа важная, ошибаться нельзя, потому что если ошибёшься, последствия будут не только у тебя. Всё это очень круто и, блин, здорово, но когда дуреешь, хочется спать сном мёртвых. Так что я уселась на сиденье, сжимая в руках сумку и сказала себе: "Закрою глаза всего на пару минут. Я же знаю, что мне нужно быть настороже, иначе какой от меня толк, когда я так устала, да ещё в этом жарком котле". Когда меня разбудил кондуктор, панике понадобилось всего пара секунд. У меня на коленях ничего не было. Это отсутствие тяжести было самым страшным, что я когда-либо испытывала. "Моя сумка", с отчаянием сказала я кондуктору в этой репризе моего темнейшего часа. "Где моя сумка?" Он не знал тогда и не знает сейчас. Страх Я не думала, что такой страх возможен, вгрызся в мои внутренности, дразня меня. На мгновение мне почудилось, что я ещё сплю, что мне нужно только проснуться и схватить потёртую кожаные ручки, что шелушащийся логотип hat в дюйме от моих пальцев. Но в следующую минуту у меня упало сердце, напомнив о правде, о ряби отчаяния, холодящей душу даже в жаркое бабье лето. Мне страшно захотелось вмазаться. Вмазаться и пусть всё уйдёт, как оно уходит сейчас. Смещение пространства и времени. И я в Нотингеме, перед кафе. От асфальта идут волны жара, запах города, жарившегося в собственной грязи. Подходит девушка. Это девушка, с которой я должна была обменяться сумками. Она несёт точно такую же сумку как пропавшая у меня. Она тоще, с ярко-зелёными волосами, короткая юбка и длинное лицо, по которому Наугат разбросан пирсинг, будто его делали пока она спала. Она садится напротив меня и смотрит на место, где должна стоять сумка. Она спрашивает меня, где сумка. Я представляюсь, словно это ответ. Мне похер, как тебя зовут. Где сумка? В горле поднимается желчь и мне требуется все силы, чтобы загнать её обратно. Как мне сказать, что сумка пропала? Как мне напроситься на собственное убийство? Тоща девушка запускает ногти вкрашенные волосы. Краска такая дешёвая, что кажется, она осыпается под рукой. Блин, ты её потеряла. Я киваю ей едва заметно, скорее вздрагиваю. Бля, говорит тоща. Бля Я перестаю существовать для неё, поскольку она уже думает, как лучше избежать той неглубокой могилы, которую выкопают для меня. Достаёт телефон, складной Samsung, такой старый, что на нём практически видна табличка одноразовой мобилы наркодиллера, и по памяти набирает номер. Я встаю. "Садись", говорит тоща. "Сиди, а то хуже будет". Ноги подламываются, я делаю как сказано. По ногам течёт пот. Я думаю, нет ли там мочи. Не блюй, говорит тоща. Веди себя нормально. Что мы будем делать? спрашиваю я. Мой голос против меня. Злиться, что я дала ему место. Сидеть здесь и ждать, говорит тоща. Достаёт пачку красного Мальборо и не предлагает мне. Чего ждать? Пламя лижет сигарету, жжётся как солнце на моей шее. Тоща ничего не отвечает. 5 минут проходят как 50, и каждую долю каждой секунды я обдумываю, не сбежать ли. Моё колено дёргается под столом. Тоща требует, чтобы я успокоилась нахер. Я не могу. Подъезжает машина. Тоща втягивает воздух, давит окурок в пепельнице. Она говорит, что надеется, я приготовила хорошую историю. Я иду за тощийк машине 20 шагов, которые ощущаются как 200. Солнце бьёт мне в глаза, затемняя водителя, если не саму машину. Тонированное стекло опускается. Нет, это просто развод. Дьявольский развод. Подлянка, как селлофонного человека. Залезай, говорит Джо Лазорос, глядя на меня глазами копа из неприметной машины копа. Его рука копа тянется и открывает пассажирскую дверь. Залезай и давай немного поболтаем. Джолли лежал на спине, глядя вверх на звёздную шаль, наброшенную на ночное небо. В голове навещавым мотивом крутилась одна из маминых поговорок: "Если колокол звонит, ангел по небу летит. Если колокол звонит, ангел по небу летит". Если колокол звонит, ангел по небу летит. Если колокол звонит, ангел по небу летит. Только это был не колокол, а сигнал машины. Гудит настойчиво. Да и он не ангел с крыльями или бес. И никакая волшебная пыль чистилища этого не изменит. Он приподнялся на локте, посмотрел на машину Пита. Снег уже осел на выставленной наружу подвеске. Машина приземлилась на крышу. Как жук, перевёрнутый злым богом, подумал Джо. Может, так и есть. Может, он таков. Поднялся на ноги, вокруг калаш из стекла и услышал стон, идущий из машины. Пассажирская дверца распахнулась, открыв отца, висящего кверху ногами на ремне безопасности. Отец вскрикнул, Когда Джо отстегнул ремень, и сила тяжести уронила его на перевёрнутую крышу, преподобный со стонами выбрался на покрытую снегом землю. Он паршиво выглядит, подумал Джо. И дело не только в садине на голове. Он двигается так, словно ему трудно дышать. Двигатель захлебнулся, потом совсем замолчал, и Джо, обернувшись, увидел побитую фиесту. Левый бок вмят, на водительском месте Райан. Он вылез из машины и, поглядев по сторонам, захромал через заснеженную дорогу к рейндж-роверу. На левой штанине спортивного костюма рваная дыра кровь брызгает на снег, как конфетти. Райан пренебрег потерявшим сознание преподобным в пользу Пита, который лежал в футах в двадцати от машины, полузакопанный в окровавленный снег. Райан бросил один взгляд на Пита – потом плюнул ему в лицо. Ничего личного, босс. Будь у тебя шанс, ты сделал бы со мной то же самое. Он побрёл обратно к священнику. Кровь текла по полбу, утяжеляя шаг. Милосердие или уверенность, что преподобный всё равно скоро умрёт, перевесили. Райн оставил его, похромал к своей машине, залез на водительское сиденье и попытался завести мотор. Когда ничего не вышло и истощился запас ругательств, парень залез назад и вытащил оттуда кожаную сумку. Потом, не оглядываясь, неуклюже забрался на каменную ограду и с болезненным стоном свалился в другую сторону, на укрытое снегом поле. Мне нужно проследить за ним, подумал Джо. Но сначала я должен последний раз посмотреть на Пита. Он двинулся в ту сторону. Знакомая фуга амнезии с каждым шагом натягивала на разум одеяло незнания. Джо залез в карман за последним куском жвачки. Жвачки не было. Должно быть, она потерялась при столкновении. Один взгляд на Пита сказал, что тот потерял намного больше. Кожа с левой стороны лица содрана, обнажив мышцы и хрящ. Левый глаз сбежал из глазницы, как амбициозный головастик. Челюсть торчит, беззвучно двигаясь вверх и вниз. Джо присел рядом, понимая, что этот честный поступок, что Пит всё равно не сможет его увидеть. Пит. Зачем ты это сделал? Зачем ты продался? Что-то заискрило в глази бывшего друга. Блеск узнавания вспыхнул в оставшемся налитым кровью зрачке. Га. Слово булькающее кровью, но разборчивое. Плохо дело, если ты можешь меня видеть, сказал Джо. Значит, тебе немного осталось. Да что? Он похож, прохрипел Пит. Джо нахмурился. Кто он? Ад. В голове Джо жжёг тучал пульс, непрошеный и нежеланный. Откуда мне знать? Некоторые из нас помнят свои клятвы. Пит рассмеялся. Из разодранного рта сочились кровь и слизь. Ты так помнишь? Я помню, что нашей работой было ловить преступников, а не становиться ими. Пит улыбнулся остатками левой стороны лица. Так вот что такое смерть. Мы забываем, кто мы. Может, это не так уж плохо. Джо чуял правду. Его охватил страх. Древний ритм, который он не мог заглушить. «Я пытался взять банду, поэтому ты меня и убил». «Я тебя не убивал», — произнес Пит. «Я пытался взять банду», — повторил Джо. Словам не удавалось захватить цель. «Ты не брал банду», — выдавил Пит. «Ты не убрал банду». Ей заправлял